Глава 13 Вообще-то, наставником меня называют только ученики. А для друзей я Кельмиир. Правящий клан, вытаращил глазок ей. Я даже и не мечтал встретиться с одним из великих. Он склонил голову, как я понял, в почтительном жесте. Собственно, нафига мне об этом мечтать-то, добавил он себе под нос, еле слышно. Ромеус едва заметно усмехнулся. Услышал. «Объясните мне, пожалуйста, что тут такого удивительного?» — взмолился я. «А заодно то, почему меня как вампира пытались сжечь, а его как вампира восхваляют и радуются встрече с ним?» Будто действительно мечтали об этом всю жизнь. «Ну, если я не ошибаюсь, встреча с тобой, жители приграничья, тоже радовались!» С серьезным лицом сказал Ромеус. «А уж как бы они радовались продлить вашу встречу чуть подольше!» «Хватит, Ромео!» — смахнул рукой Кальмир. «Давай-ка я ему сам объясню». Я благодарно кивнул, потому что дальнейшее обсуждение, едва не свершившегося акта моего сожжения, совершенно меня не радовало. Мы, вампиры, являемся строго иерархичным сообществом, состоящим из ряда кланов. Каждый клан имеет свои особенности, описание которых могло бы занять очень много времени. Самое главное, что тебе нужно знать, это названия основных кланов. Сеон – боевой клан. Ноос – дневной клан. Хеор – самый старый и самый кровожадный клан. и мир правящий клан. Остальные кланы имеют более сложное различие, не всегда понятное обычным людям – А зачастую нам самим не очень понятное. Самый многочисленный и самый сильный клан — Хеор. Самый малочисленный и слабый в прямом столкновении — Ноос. Но, как ты, наверное, понял, нос единственный клан, выносящий дневной свет. Правящий клан Мир нельзя назвать полноценным потому что выходцы этого клана разбросаны по всем остальным. Он является как бы кланом внутри кланов. И этот клан стоит над всеми остальными, услуживо подсказал кей Именно так кивнул Кельмиир. Именно поэтому кей так удивился, узнав, как меня зовут. Выходцев моего клана редко можно встретить не общины. Мы рождены, чтобы повелевать, и нам это нравится, тем более если учесть, что больше ничего мы не умеем. А уж в открытой схватке с Сионом и Лихиором мы не протянем и минуты. Но вы же сказали, что самый слабый клан Ноос, запутался я. нос задумчиво протянул Кельмир. Ноос — молодой клан. Он появился совсем недавно, и никто не может определенно сказать, на что он способен. Однако в открытых схватках он пока что проигрывал. Причем проигрывал даже правящему клану, — улыбнулся Ромеус. Кей задумался, а через секунду просветлел и радостно воскрикнул. — Причем именно вам! — Было дело, — согласился Кельмир. Но я — это я. И я не показатель их слабости. Были и другие сражения, в которых участвовали лишь мои ученики, которые тоже побеждали. Так что на данный момент мне он кажется наиболее слабым. Хотя, что такое слабость в сравнении со способностью выдерживать дневной свет? Я понял почти все, что он сказал, но кое-что все же не давало мне покоя. — Скажите, — спросил я, — вы ведь говорили, что правящий клан самый слабый. Ну, кроме Нооса. — Так и есть, — кивнул наставник. — Но вы же сказали, что вы не показатель их слабости. — Почему? Кельмир улыбнулся, обнажив свои белые клыки. Сила вампира измеряется не только временем, проведенным в тренировках или врожденными способностями. Оно зависит и от ряда других факторов. Основной — продолжительность жизни. И Кельн-Миир, как я слышал, один из старейших вампиров, слегка сорвавшимся от радости голосом, выкрикнул Кей. Ромеус укоризненно посмотрел на своего протеже, но тем не менее согласно кивнул. Кельмир, Ромеус слегка поклонился наставнику, старше почти всех вампиров трое, а меня раз пятнадцать, подсказал Кельмир. И это при моих двухстах годах от роду, согласился Ромеус. Скольких? Переспросил я. Вообще-то я заподозрил нечто подобное, когда узнал об ассамблее ремесленников для счастья три месяца. Причем это считалось чем-то совершенно обычным, когда порой за решением какой-нибудь особо сложной задачки, вроде очередного спасения мира, они просиживали год-другой. А сколько тебе лет, повернулся я к Кэю, когда на мой риторический вопрос никто не ответил. 56 ответил Кэй, а что? Да нет, протянул я, ничего. А мне всего 20 с небольшим. «И что?» — на меня удивленно уставились все трое. «Ну...» — я попытался собраться с мыслями. «Если Кею пятьдесят, а он выглядит, как я, то получается, что дети у вас должны расти медленнее. И это получается, что я сейчас для вас по возрасту должен быть на уровне ребенка». Все трое рассмеялись. «Откуда ты такое взял?» — отсмеявшись спросил Ромеус. «Ну...» — я смутился. «Ну...» — я смутился. как выглядит у вас человек 20 лет?» «Так же, как и ты», — ответил он. «Но ведь Кей тоже выглядит, как я». «Ну да», — согласился Кей. «Я ничего не понимаю», — в конец запутался я. Ремесленники переглянулись, словно родители умиляющиеся наивности пятилетнего ребенка. «Чего ты не понимаешь?» — чересчур мягко спросил Ромеус. Впору было взбеситься, но толку от этого все равно бы не было. Поэтому пришлось вздохнуть и напрячь мозги. Не хотелось мне почему-то выглядеть полным дураком перед этими людьми. Я все-таки здесь единственный представитель своего мира. Получается, что у них человек до 20 лет растет, как обычный человек моего мира. А потом его биологические часы замедляют свой бег, и время существенно растягивается. По-другому быть не может. Значит... По их мнению, я совершенно нормальный человек и практически ничем от них не отличаюсь. Самое время их удивить. Понимаете, слегка виноватым голосом начал я, в моем мире человек едва ли доживает до 80 лет. К 50 годам он уже теряет м -м, товарный вид, а к 60 выходит из дома только на редкие утренние прогулки. — Ну, у нас, предположим, тоже не каждый доживает до 400 лет, если он, конечно, не вампир, — покосился на Кельми и Ромеус. — Но до такого не доходит. Да — до 80 человек только начинают жить. — Как же вы смогли достичь такого прогресса, о котором ты рассказывал? — Наверное, все человечество у вас живет очень сплоченно? — Смеялся я долго. — А когда отсмеялся, долго соображал... как бы объяснить причину своего смеха. Потому что смех смехом, а ведь все это грустно. Увы, двигателем прогресса в нашем мире является как раз не сплоченность, а наоборот разобщенность. Гонка вооружений, войны, мелкие стычки, политические интриги. Все, что угодно, только не сплоченность. «Ужас какой!» — подал голос до этого молчавший кей. «Вот я все слушаю и слушаю». А зачем тебе туда возвращаться, а? Ну, прожил бы ты там свои оставшиеся 60 лет, ну и что? А у нас ты мог бы прожить в три раза больше и наверняка чувствовал бы себя лучше. Войны политических интриг у нас и своих, конечно, хватает, но почему-то мне представляется, что наш мир куда приветливее вашего. Знал бы ты, насколько ты прав, вздохнул я. Не просто приветливее, а в сравнении с нашим он просто идеален. — Ты еще не все знаешь, — покачал головы Кельмир. — Узнай ты наш мир получше, так говорить бы не стал. — А уж если бы вы узнали мой мир получше... — Ладно, не будем об этом. — Кстати, я посмотрел на Кей. — А с чего ты решил, что я здесь проживу в три раза больше? Я же не житель вашего мира. — Ты — нет. — А Вильхиор — да. — А ты в теле Вильхиора, — усмехнулся Кей. — А ведь и вправду. За все время, проведенное в теле Вильхиора, я ни разу и не задумался о том, что оно не мое. Получается, что наши тела полностью идентичны. Еще вчера вечером, перед тем, как лечь спать, я умывался и смотрелся в зеркало. Может, я просто очень хотел спать, или просто забыл об этом, но ни о чем подобном я не думал. Только сейчас у меня появилось странное ощущение, как будто я надел чужую рубашку. «Но ведь тело не рубашка, о нем так просто не забудешь!» «Раз уж мы подошли, наконец-то, к главным вопросам, то, может быть, ты мне объяснишь, что творится в твоей голове?» — неожиданно спросил Кельн Меир. «А что с его головой?» — заинтересовался ромиус «Да, а что с моей головой?» — присоединился я к ремесленнику. «Почему я не могу прочитать ни одной его мысли? Одна бредятина!» Интересный факт, кивнул ромиус И у меня уже есть готовый ответ. Не зря же я протер все штаны, сидя на этой ассамблее. Вы не задумывались, каким образом Виктор говорит с нами? Я имею в виду языковый барьер. Не думаете же вы, что в разных мирах могут быть одинаковые языки? Так вот, я посовещался с некоторыми ремесленниками, в основном специалистами по астральным проекциям. Получается, что тело является как бы двусторонним переводчиком для проекции Виктора. Проекции? Как всегда не понял я. Проекции на плоскость этого материального мира, а точнее на это тело. То есть в голове у него мысли на привычном ему языке. Снаружи его говорят на нашем языке, а тело преобразует его мысль в речевую форму, доступную нам. И наоборот, — подхватил Кей, — преобразует нашу речь в форму, доступную его доступную ему. Так вот откуда взялись речевые обороты, которые они никак знать не могли. Все эти их пофиги и нафиги. Но ведь получается, что у Верхиора в другом мире никаких языковых проблем тоже не будет. Зло сверху красными глазами Кельмиир. «Мы, наконец-то, начинаем подбираться к насущным проблемам», — пробормотал Ромеус. «И какие же у нас насущные проблемы?» — тут же спросил Кей. «Найти способ вернуть Виктора в его мир, если он, конечно, захочет, и решить, что делать с Вильхиором. тоже я «Я-то решу, что делать с этим засранцем!» — скривился в злой ухмылке Кельмир. Нужно будет непременно узнать, почему он так ненавидит Вильхиора, и задать еще миллионы один вопрос на другие темы. Но сейчас нужно задать вопрос самому себе. Хочу ли я возвращаться в свой родной мир? Я никогда не вдумывался в понятие Родины, потому что в наше время Родина забывает о нас раньше, чем мы вспоминаем о ней. А сейчас я, возможно, впервые в жизни подумал о ней. Не о родном городе или стране, а о родном мире, в котором все понятно. А что непонятно, то хотя бы объяснимо. Безусловно, интересно изучать новый, совершенно незнакомый мир. Это захватывающее и завораживающее. Но только если за спиной всегда остается родина. Родное место, в которое всегда можно вернуться после длительного путешествия. Там враги, там друзья, там девушка. Девушка. — Не моя, конечно, девушка, но ведь все может быть, при условии, что я вернусь домой. — Если я вернусь домой. — Я хочу домой, — произнес я вслух громко и четко, а потом уже тише спросил. — И все-таки. — Есть вероятность того, что я еще когда-нибудь вернусь сюда? — Конечно, есть, — успокоил меня Ромеус. — Как и вероятность того, что ты отсюда никуда не денешься. Тут уж я не знал, радоваться или огорчаться. — Давайте, наконец, закончим праздное беседы и перейдем к делу, — вскочил с кресла Кельмир. — Сядь, — спокойно произнес ромиус посмотрев на вампира, пережившего тридцать с лишним веков, как на нетерпеливого ребенка. — Сначала следует решить еще одну проблему. Какую — Какую? Кельмир стал чем-то неуловимо похож на охотничью собаку, учуявшую спрятавшуюся в норе лисицу. Мне кажется, что кто-то из твоих учеников пытается преодолеть ментальную защиту этого помещения. — Ты хорошо их выучил, он это проделывает весьма ловко. — Я их этому еще не учил, — процедил наставник, и стена в дальнем углу комнаты исчезла. Стал виден зал чуть меньше того, в котором находились мы. За стеной стоял в забавной позе и делал странные пассы молодой человек в черной одежде, лица которого было отсюда не разглядеть. Он не обратил никакого внимания на исчезнувшую стену, из чего я сделал предположение о том, что стена стала прозрачной лишь с нашей стороны. «Это не мой ученик», — добавил Кельмир, посмотрев на молодого человека. «И что ты хочешь с ним сделать?» — поинтересовался Кей. «Я». Наставник искренне изумился. — Ничего. У меня есть куча учеников, которые с удовольствием разберутся с лазутчиком. Ну и... Кею явно было не втерпеж посмотреть на то, как с лазутчиком разберется один из учеников. Кельмир махнул рукой. — Сейчас все будет. — Давно не наблюдал, как работает настоящий профессионал, — обрадовался Ромеус. «Я отправил самого лучшего ученика», — важно кинул Кельмир. Тем временем позади лазутчика отъехала стена. И из нее вышел уже знакомый мне Рихтер. Он, не торопясь, я бы даже сказал плавно, подошел к лазутчику и положил руку ему на плечо. Я невольно затаил дыхание. Прошла бесконечная секунда, прежде чем лазутчик начал реагировать. Он медленно повернулся к Рихтеру и... Спустя несколько секунд один из них лежал на полу в странно неестественной позе, а второй исчез. «Вы это видели?» — спросил Кейн. Ромеус с Кельмира молча кивнули. Я отрицательно покачал головой, но поскольку этого никто не заметил, подал голос. «Я ничего не видел. Просто ничего ничегошеньки. Только как этот». Рихтер положил руку на плечо лазутчика, а потом лежащее на полу тело. — Ты все пропустил, — укорил меня Кей. Я начал злиться. — Не все же такие крутые, как ты. — Не все, — смиренно согласился Кей, а я разозлился еще больше. Ромеус ничего не сказал, а просто начал что-то бормотать себе под нос, и через некоторое время слева от меня появился стоящий все в той же странной позе лазутчик. Я едва не вскочил от неожиданности, но Кельмир поспешил успокоить меня. «Это всего лишь проекция того, что мы видели», — пояснил он. «Я думаю, специально для тебя Ромеус уменьшит скорость». Пришлось поверить на слово и повнимательнее присмотреться к лазучику. Лицо было совершенно невыразительным, но эти красные глаза и торчащие из-под верхней губы клыки — Если выражение красных глаз Кельмиира было насмешливым и живым, то у этого глаза просто светились злобой. Да и клыки были явно больше клыков Кельмиира, по крайней мере, на пару сантиметров. Так я и думал, кивнул Кельмиир. Хеор. А я еще хотел спросить, как они друг друга отличают. Да, такое выражение глаз ничем не спутаешь. Действительно, злость и только злость. Тем временем у вампира за спиной появился Рихтер. Он, как в замедленной съемке, подошел к лазутчику и медленно положил руку ему на плечо. Наступила долгая пауза. Затем вампир резко нырнул под руку Рихтеру и попытался ее вывернуть. Но Рихтер слегка дернулся, и рука спокойно прокрутилась в суставе и встала на место. Одновременно с этим он уже наносил... Нет, не удар, а куча ударов. Я едва успевал следить и совершенно не представлял, на каких же скоростях они дрались, если уложились со всем этим в пару секунд. Наконец Лазучик и вовсе неуловимым движением дернулся вперед и вырвал сердце из груди Рихтера. Затем он грызся в него, отбросил в сторону, улыбнулся окровавленными губами и исчез. Исчез, как будто пространство схлопнуло с передними, как двери лифта. Говорят, что ты сам не пошел разбираться с этим лазутчиком. Ромеус смотрел перед собой, но я понял, что обратился он к Эльмииру. «Ты меня недооцениваешь», — возразил наставник. «Это ты себя переоцениваешь», — посмотрел на него Ромеус. «Это не просто высший вампир, это элита. Боюсь, что он мог бы разделаться со всеми нами, если бы ему это было нужно». Вопрос в том, почему ему это не было нужно, и что ему нужно было вообще. Кейв скинулся. А я знаю, все просто. Наверняка они не знали об опытах Вильхиора и весьма удивились, узнав, что у того в замке пожар, а сам он где-то бродит в компании ремесленников. Представляете, о чем они подумали, увидев нас четверых здесь, ведущими дружескую беседу? Вильхиор у них был то еще шишкой. Так что, ясное дело, на его поиски отправили самого лучшего. На тот случай, если его придется спасать или убивать. «А что?» «Весьма логично», — согласился Кельмир. «И наезжать на нас он не стал, потому что увидел Виктора», — продолжил Кей. «Ну, увидел и что, не понял я. Я что, такой страшный?» Кей просто засветился от радости. «Наоборот, ты как раз не страшный». А должен быть очень страшный. Вот он и отправился к своим, чтобы узнать, что делать дальше. Ведь считается невозможным превращение вампира в человека. Это как превратить рыбу в медведя. То есть просто невозможно. А человека-вампира? Спросил я, вспомнив книги, которых насчитался у себя дома. Вот это возможно, с сожалением произнес Ромеус. Ведь вампиризм — это болезнь души, а не тела. У вампира душа, если не черна, как ночь, то вся покрыта черными пятнами. Как известно, запачкать и испортить можно что угодно, а вот очистить и починить далеко не все. Так и душу можно очернить, но отбелить практически невозможно. — То есть маленький шанс отбелить все же есть? — нахмурился Кей. — Есть, но такого урода, как Вильхиор, это даже близко не касается. На его душе нет ни одного белого или серого пятнышка. Чернее некуда, — ударил по столу кулаком Кельмир. Я во второй раз держался и не спросил, почему он так ненавидит Вильхиора. В конце концов у нас были куда более насущная и важная проблема. Может быть, покушаем, заискивающе спросил Кей Ромеус лишь отмахнулся, и на столе тут же появились уже знакомые мне фрукты. «А что такого?» — продолжил уже с набитым ртом Кей. «Мозги без пищи работать не могут». Кельмейер насмешливо прищурил свои красные глаза и посмотрел на Кея. «Хм, а что? Я бы, пожалуй, тоже чего-нибудь перехватил». «Но-но!» — вскинул руки Кей и на всякий случай отодвинулся вместе с креслом подальше от вампира. Некоторым лучше думается на голодный желудок. Я в который раз наблюдал за тем, как дурачился вампир, и никак не мог поверить, что ему почти четыре тысячи лет. Он мне чем-то напоминал ребенка, строящего из себя взрослого. Иногда, казалось, он переигрывал в серьезности, а иногда явно проскакивала детская беззаботность. Итак, Ромеус выдержал паузу. «Нам придется на время выкинуть из головы все эти политические интриги, подслушивания и прочее». «Единственное, что... Кельмир! распорядить чтобы парня похоронили с почетами!» «Уже!» — кивнул наставник. «И действительно, за секунду до того, как прозрачная стена перестала быть прозрачной, я увидел входящих в соседний зал людей с черным гробом в руках». «Оперативно работают ребята». Как я понял, Кельмир здесь царь и бог, и спрашивать о смерти ученика его никто не станет. Хотя наверняка пойдет слух, что его убил наставник за то, чтобы он посмел сказать ему слово поперек. Хотя, возможно, в их мире все происходит иначе, я ошибаюсь. Значит, про это мы на время забыли, согласился Кей. Основной проблемой для нас является возвращение Виктора в его мир, раз уж он решил вернуться. — Что мы можем сделать? — Делать рано. Нужно думать, укорил Кейн-Оставник. — Вечно вы, молодые, сначала делаете, а потом думаете. А нам потом все расхлебывать. Кейн обиженно фыркнул и демонстративно отвернулся. — Значит, будем думать, — согласился Ромеус, а затем обратился ко мне. — Ну что ж, Виктор, повтори для Кельмиера все то, что ты рассказывал нам. Мы также послушаем еще раз и попытаемся заметить что-нибудь полезное для нас. Старайся не упустить ни одной подробности, которая оказалась или покажется странной. Я собрался с мыслями и начал рассказ. Иногда приходилось останавливаться и объяснять самое, что ни на есть очевидные вещи. Поэтому рассказ занял часов шесть. К концу истории у меня уже просто заплетался язык. Многие подробности вроде отношений с девушками я, конечно, опустил. Думаю, они моим слушателям были точно ничему Тем более, без того хватало вопросов. Ты сказал, что тебя забрали в эту милицию, протянул Кейт. Это лишь за то, что у тебя с собой не было какой-то бумажки? Не какой-то бумажки, а удостоверение личности, поправил я. — Какая разница? Все равно бред какой-то. — Ведь у каждого же дома есть машина, чтобы печатать любые картинки. — Он имел в виду принтер. — Так почему бы не напечатать себе с десяток этих бумажек и не распихать их по карманам, чтобы наверняка не забыть их и не потерять? — Ну вот как прикажете ему объяснять простые вещи, особенно когда голова уже идет кругом. Мне всегда казалось, что самое трудное — это слушать объяснения. А оказывается, куда труднее эти объяснения давать. Кей, поверь мне, этого нельзя сделать при всем желании. Но хватит тратить время на вопросы, не относящиеся к делу, — перебил Кей Ромеус. Нужно сконцентрироваться на основной проблеме. Да, — согласился Кельмир. Получается, что началось все с гипноза, которому тебя подвергли. От этого и нужно отталкиваться. После гипноза у него стали появляться первые признаки вампиризма. Легкая светобоязнь, возможность видеть в темноте, а позже и регенерация с ускорением, припомнил Ромиус. Ускорением? Переспросил я. Конечно, ускорением. Ведь ты ускоряешься, и поэтому тебе кажется, что все вокруг движутся медленнее. Утверждать обратное. То есть, что мир вокруг замедляется, это, мягко говоря, неправильно. Поверь мне на слово, никто такого сделать не может, закончил Ромеус. Значит, именно гипноз открыл дверь для Вильхиора, предположил Кельмиир. Правда, пока непонятно, каким образом. Жаль, нельзя узнать, какой вид гипноза они использовали. — Да, досадно, — кивнул Ромеус. — Я еще вот на что обратил внимание. Когда Виктор описывал события, получалось, что спал он куда больше, чем бодрствовал. А поскольку, как я понимаю, люди в наших мирах совершенно одинаковы физически, значит, сон не мог занимать в жизни Виктора три четверти всего времени. Ведь до этих событий ты спал не так много. Все посмотрели на меня. Если честно, то я уже начал засыпать, но все же старался не терять нити разговора. А? Я сосредоточился и мотнул головой. Вот сейчас подумал. А ведь действительно не было такого раньше. Наоборот, я спал часов по 8 в день, и мне хватало. чтобы по 15 часов... Вот кое-что мы выяснили, заметил Ромеус. Смотрим дальше. Если спать ты стал больше, значит, это зачем-то было нужно Витхиору. Возможно, именно во время твоего сна он пробовал дотянуться своей душой до твоего тела. Чем больше проходило времени, тем дальше он мог принуждать твое тело ко сну. Но все это фигня, потому что ключевой момент посвящения не удержался, Кей. — Да, — согласился Ромиус. А это уже вотчина кельмира Попробую объяснить коротко, вздохнул Кельмиир. Это посвящение — лишь попытка внешне скопировать настоящее посвящение в школе искусств. Причем не в нашей школе, а в школе Хиора. То есть посвящение не людей, а вампиров. В посвящении людей никакой крови нет, как и статуи кровавого бога. Кровавого бога, удивленно переспросил я. Его самого. Это не бог в полном смысле этого слова, а скорее высший вампир, проживший столь долго, что его черная душа стала бессмертной в своей черноте. Ему поклоняется лишь один клан — Хиор. Да, собственно, этот клан называется именем кровавого бога. Так он что, поюзал кровавого бога, восхитился Кейт? Я тоже восхитился. Но не своими достижениями, а теми словами и выражениями, которые использовали мои собеседники. Если мое доброе тело переводило их речь в доступный моему мозгу вид, то что же они говорили на самом деле? Уж слово «поюзал» в их словаре нет наверняка. Это был не кровавый бог, а лишь гуляющая каменная статуя. Я сильно сомневаюсь в том, что какие-то шарлатаны смогли бы вызвать настоящего бога. Скорее, они просто спроецировали свои представления о кровавом боге на статую. И она ожила, но умела делать и говорить лишь то, что, по мнению этих людей, должен говорить и делать бог. То есть быть тупым и напыжившимся от своего величия, расхохотался Кей. А поскольку величие величие а камень камнем, Виктор эту статую просто раскрошил. Я тоже рассмеялся, а про себя подумал, что Нестеров, в общем-то, оказался прав. Он тоже считал, что статуи оживили находящиеся в помещении люди. Правда, мне кажется, они и сами такого эффекта не ожидали и были удивлены куда больше меня. Может быть, вы мне тогда объясните, куда делись те ребята, с которыми у меня были разборки в баре? Кстати, то чудище из пруда, которое утаскивало людей — Тоже как-то странно исчезло, когда я попытался воткнуть палку ему в глаз. «Наверняка их исчезновение сопровождалось хлопком», — поинтересовался Кельмиер. И она морщил лоб. «Кажется, да. Точно. Во всяком случае исчезновение чудища. А в был такой грохот?» «Тогда все просто. Все эти чудища вовсе не чудовища, а искусственные сущности». — Создать одну такую сущность очень непросто, а вот разрушаются они запросто. Достаточно нарушить целостность структуры, уколоть ножом, сломать руку. — Понятно, — обрадовался я. — Но этот твой колдун, судя по всему, явно очень неплох. — Интересно, где он научился создавать искусственные сущности? И как он смог практически точно воссоздать обряд посвящения? — И все-таки я посвящен во что-нибудь или нет? — отсмеявшись, спросил я. — А посвящение было настоящим или все же пустым шиком подхватил кей Кельмир на некоторое время задумался. — Вы видите отражение луны в воде. Можно ли его назвать настоящей луной? Кейт почесал затылок. — Можно копию картины назвать полноценной картиной, если она лишь списана с оригинала. Теперь уже я почесал золотую луку. Но ведь, увидев отражение луны, ты будешь знать, как она выглядит на небе. И увидев копию картины, даже плохую, ты будешь иметь представление о том, что на оригинале. Тем не менее, ты не сможешь почувствовать красоту настоящей луны и не сможешь увидеть всю гамму чувств, которая передал гениальный художник оригиналом картины. Так и посвящение. Оно не было оригинальным по священиям. но, тем не менее, что-то могло и дать. А Виктору, который к этому времени уже был связан с Вильхиором, это дало куда больше. А потом догнал и еще раз дал. И каким-то образом улучшила связь Виктора с Вильхиором, а, возможно, и не улучшило, а лишь ускорило медленный переход души Вильхиора в тело Виктора. Тут я уверен, но в чем-либо быть не могу. Зато я могу, первый раз за все время перебил Ромиус. После того, как мы узнали, что Вильхиор — это не Вильхиор, а Виктор, мы с Зикером вернулись в пограничные земли и пробрались в горящий замок Вильхиора под предлогом помощи в тушении пожара. Это, конечно, смотрелось странновато. Два ремесленника, помогающие тушить пожар в замке одного из самых злейших своих врагов. но политические интриги могут и не такое. Если вспомнить, что в советниках у императора сейчас ходит один из родственников Кельмира, но сейчас не об этом. Так вот, пока Зикер помогал в пожара, я пробрался в кабинет Вильхиора и там нашел остатки сгоревших записей. Судя по ним, Кею и Виктору я это уже рассказывал, Вильхиор переносил свою душу по частям в тело Виктора. Уж не знаю, каким образом, но ему это удавалось довольно легко и равномерно, до тех пор, пока Виктор не прошел это их посвящение. Выходит, посвящение, пусть и некорректное, упрочило связь с темной душой Вильхиора, и переселение пошло быстрее, кивнул Кельмиир. С этим все понятно. Теперь у нас есть еще одна загадка. Перстни. Какая же это загадка, удивился Ромеус. «Неужели вы не узнали ученических перстней?» «По внешнему описанию и свойствам все сходится». «Это-то понятно», — отмахнулся Кельмиир. «Но вот откуда они взялись в их мире?» «Есть лишь две вероятности. Либо кто-то их создал в том мире, что невозможно, потому что техномагия такой сложности требует высокого развития ремесла. Либо они попали к вам из нашего мира». что также невозможно, потому что перенос материи из мира в мир невозможен. Я опять начал зевать, но едва услышал о перстне, встрепенулся. А что это за ученические перстни? Ромеус с трудом отвлекся от размышлений и объяснил. Это перстни, которые у нас носят все дети примерно с шести до десяти лет. Они развивают способности использовать магии и управлять энергией. Зачем ребенку целыми днями сидеть на занятиях, когда он может просто ходить в ученическом перстне и ежедневно, не осознавая этого, развивать свои способности? А когда развитие достигнет предела, который может выдержать перстень, он сам снимется. Соответственно, пока ребенок этого уровня не достигнет, он его снять не может. Чем раньше ребенок снимет этот перстень, тем больше вес он будет иметь среди своих сверстников. Сам не осознавая того, желанием быстрее снять перстень ребенок помогает учебному процессу. Перстень придумал великий ремесленник, который, к сожалению, был убит на одной из войн. Было это, дай бог памяти, около четырех сотен лет назад. До того, как этот ремесленник создал перстни, дети ходили в специальные детские школы, в которых проводили долгое время в упражнениях на развитие внутреннего контроля и умение обращаться с энергией. Причем занимало это лет восемь. А теперь требуется всего четыре года, чтобы научиться тому же самому. И все благодаря этому великому ремесленнику. Жаль, что он умер приблизительно в возрасте, Кея. — Да, веселый был парень, — согласился Климиир. Любил хорошие шутки и при этом был весьма умен. Возникла короткая пауза. — И этот перстень, надетый на тебя, также сыграл роль катализатора, — наконец продолжил Ромеус. — То есть я закончил вашу начальную школу? — удивился я. — А толку? — смехнулся Ромеус. Ученические перстни лишь развивают способности, а не учат ими пользоваться. А зеленый перстень? А глас на стене перебил я. Какой глаз, отвлеченно, спросил Кельмир, явно размышляя о своем. Ученические перстни всегда красные, потому что используют силы сферы огня. Они не могут быть зелеными. Я растерялся. — Я же рассказывал уже. — Э, Виктор, да ты уже заговариваешься. — Когда ты такое говорил? — повертел пальцем у вискокей. — Такого я от них не ожидал. Никто почему-то не слушает меня, когда я говорю о зеленом глазе на стене. Даже внимания на него никто, кроме Ланы, не обратил. Да и она потом, как мне кажется, забыла об этом. Поэтому я обиженно засопел, но больше спорить не стал. Кельмиир и вовсе меня не слушал, а продолжал рассуждать. Дальнейшие события объясняются довольно легко. Способности Вильхиора передавались достаточно быстро, но все же были растянуты во времени. А проявлялись они лишь при соответствующих раздражителях. Реагировать на рефлексы тела Виктора еще не могло, потому что для этого нужно полное слияние души и тела. То есть, чтобы энергетические выбросы происходили вследствие физических раздражителей. Например, замахнись на меня сейчас, и еще до того, как ты поймешь, в чем дело, ты будешь лежать на полу. Мое тело и душа будут работать вместе и реагировать на все уже закрепленными рефлексами. Собственно, как ты помнишь, искусство и является искусством владения телом и рефлексами. Это программирование рефлексов и тела, чтобы использование энергии проходило без участия медлительного мозга. А поскольку твое тело и душа Вильхиора еще не были настолько связаны, твое тело реагировало лишь на чувственные раздражители, свойственные Вильхиору. Злость, раздражение и любопытство. Вот три чувства, которые движут Вильхиором. И именно на эти чувства, испытываемые тобой, Уголки души, уже принадлежащие Вильхиору, и реагировали. Если это была злость, то у тебя увеличивалась сила и ловкость. Если досада, то ты неожиданно начинал читать чужие мысли и даже влиять на них. Если любопытство, то ты мог замедлять время. Хотя, конечно, все это очень расплывчато. Ведь обычно человек испытывает несколько чувств одновременно. Эдакий коктейль из чувств, на которые частицы души Вильхиора реагировали по-разному, в зависимости от ситуации. А уж умереть телу Виктора Вильхиор дать никак не мог, и поэтому восстанавливал его снова и снова. «Да он же просто гений!» — громче, чем следовало бы, — сказал кей «Злой гений!» — поправил Кельмир, и опять в его глазах промелькнула лютая злость. Но тут же скрылась за насмешкой. Тем более, что он упустил слишком многое. Видимо, торопился. «Интересно, почему?» Он замолчал, уйдя в размышления. «Я же, борясь с желанием спать, пытался понять, каким образом этот Вильхиор разделил свою душу на маленькие кусочки. И почему я не ощутил себе ничего подозрительного?» «Стоп! Почему не ощутил?» «Ощутил!» «Перед использованием способности Вильхиора я всегда испытывал жуткую злость». Даже мысли в голове были какие-то странные и явно не похожие на мои обычные мысли. Даже когда в парке, убив трех человек, я наслаждался кровью и называл их жалкими людишками. На самоубийство трех человек я среагировал не так, как должен был. Мне было все равно. Я только один раз со смешком подумал, что теперь я убийца, и все. Даже раскаяния не испытывал. А ведь у этих троих были родители, а, возможно, и семьи. Какой ужас. «Идем дальше», — ворвался в мой мозг голос Ромеуса. Опираясь на предыдущие размышления, когда Виктор первый раз потерял контроль над телом, Вильхиор перешел к завершающей стадии. Он пытался перехватить контроль над телом. Причем при этих попытках тело почему-то умирало. лишь душа Виктора продолжала жить и следить за всем происходящим вокруг. По каким-то причинам Вильхиор не смог завладеть телом Виктора сразу. Получилось у него это лишь третьей попытки. И Виктора в этот момент каким-то образом перебросило сюда. Теперь вернемся к основному вопросу. Как вернуть Виктора в его тело? Все просто... Виктору нужно всего лишь пройти по пути Вильхиора и выкинуть его из своего тела. А здесь этого поганца уже будем ждать мы, подсказал решение Кей. Ага, серьезно кинул ромиус Виктору нужно всего лишь стать вампиром, затем пройти обучение в школе искусств, стать мастером и провести пару сотен лет за исследованиями. Не забывай, чтобы стать вампиром, ему потребуется еще около двух сотен лет. — Двух сотен, — удивился я. — А мне казалось, что одного укуса достаточно, чтобы стать вампиром. — Одного укуса? — Кельмир расхохотался. — Может, еще и одного прикосновения? — Укус, конечно, нужен. — Но это лишь первый шаг на пути к вампиризму. — То есть, — не понял я. Укус вампира действует на душу, как укус не очень ядовитого паука на тело. Если тело здорово, то с легкостью перенесет это и не заметит. Если больное или ослабленное, то так, как получится. А в любом случае на это нужно время. Так же и укус вампира. Если человек чист душой, то душа не пострадает. А вот если в душе человека достаточно черноты, тут уж берегись. Душа начнет медленно чернить, и если человек ничего не сделает, то станет очередным монстром. Молчавший до этого, Кей передернулся после слова «монстр» и спросил. монстром И вы так легко говорите о себе подобных?» «А что остается делать?» — вздохнул Кельмир. «Это правда. Почему вампир не выносит дневного света?» «Потому что этот свет чист по своей природе, и темная душа вампира этого не выдерживает». «Наш клан не столь кровожаден, как Хиор или Сион». Наши души не полностью поражены грязью, но этого достаточно. Единственное, чего я не знаю, это о душах клана Ноус. Они закрыты непроходимыми барьерами, и непонятно, то ли они настолько мало поражены вампиризмом, что могут переносить солнце, то ли их души настолько черны, что даже солнце не может принести им очеревидный вред. Поэтому я и вступил в бой с одним из них в надежде, что рано или поздно во время драки он откроется. Но он так и не открылся. Поэтому и проиграл. Он до последнего момента держал барьер, тратя на него половину всей своей энергии. Мне ничего не оставалось, кроме как убить его. Ведь из боя может вернуться только один. Получается, что вернуться домой я не смогу. — обреченно спросил я. Кельмиир промолчал, а Ромеус нехотя произнес. — Может быть, способы есть, но я его пока что не вижу. Будем думать. Для этого я и созвал ассамблею. — Которая наверняка сейчас решает судьбу Виктора, чтобы Вильхиор не смог вернуться обратно, — перебил его Кельмиир. И для этого я обратился к Эльмииру», — закончил Ромеус. «Я уже откровенно зевал, размышляя над тем, можно ли положить голову на стол и уснуть». В ушах стоял звон, а разговор доносился как бы издалека. «Слушайте, да что же это вы?» — встрепенулся Кей. «Мы же гуляли с самого утра, а сейчас первый час ночи. Виктор же не ремесленник, и уж тем более не вампир». — Ему ведь, как любому нормальному человеку, спать нужно. Я виноватый улыбнулся и снова откровенно зевнул. — Ну, вы тогда посидите, а я провожу Виктора в комнату для гостей, — встал с кресла Кельмиер. — А через пару минут мы продолжим наше обсуждение. Ромеус с Кием кивнули и что-то тихо продолжили обсуждать. Я последовал за кельмиром к стене, через которую вошел. Она беззвучно исчезла, и мы попали в большой зал, в котором, видимо, проходили тренировки, и через который я сюда попал. Мы прошли его насквозь и приблизились к противоположной стене. Она также неслышно исчезла, и мы вошли в маленькую комнатку. Маленькая, конечно, она была лишь по сравнению с кабинетом, в котором мы просидели последние десяток часов. А так... Примерно с мою квартирку. Можешь расположиться здесь, кинул на как минимум пятиместную кровать Кельмиир. Если что-нибудь понадобится, подойди к стене, через которую вошел, и она сама исчезнет. Таким же образом откроется и дверь кабинет Если захочешь поесть, то вон там на столе лежат фрукты и мясо. Спасибо, поблагодарил я. И вот еще что, Кенмиэр замелся. «Помнишь, я говорил об укусе вампира и душе?» Я кивнул. «Так вот. Твоя душа соприкасалась с душой вампира куда ближе. И неизвестно, к каким последствиям это может привести. Даже сейчас я уже могу заметить свежие изменения в твоей ауре. Возможно, хотя и не факт, ты можешь стать вскоре раздражительным». Чаще начнешь злиться. Это первые признаки заболевания души. Может быть, этого и не произойдет. Но если произойдет, то ты должен будешь с этим бороться. Сам. И никто тебе в этом не поможет. На начальной стадии с этим еще можно бороться. Потом нет. Кельмей вздохнул Я просто предупредил тебя. Может, я и ошибаюсь. «Но все же подумаю об этом», — сказал Эфэта, — он быстро вышел, оставив меня одного. И я действительно стал думать об этом. У меня на это были причины. Ведь только сегодня днем у меня был приступ совершенно не несвойственной мне злости. Получается, что я могу превратиться в черти кого. Опять.